Глава 27 Он «Злата!» Его крик был слышен на весь этаж и, наверное, переполошил всех. И плевать. Главное, чтобы она отозвалась, открыла глаза и посмотрела на него. Остальное такие пустяки, что даже думать о них не стоит. Фепп рухнул на колени рядом с девушкой. Хотелось схватить ее за плечи и трясти, хлестать по щекам, лишь бы очнулась. Сделать хоть что-то. Убедиться прямо сейчас, с ее секунды, что она жива. В груди как будто метался взбесившийся рой пчел. Летал, жалил, рвался наружу, то ли воплем, то ли стоном. фэп не умел справляться с подобным наплывом эмоций. Это как угодить в стремительно несущийся поток. Как не пытайся выбраться, вода все равно сильнее. Кидает тебя из стороны в сторону, накрывает с головой, тянет на дно. И ты захлебываешься, тонешь в этой пучине. Тоже сейчас испытывал фэп И все же годы тренировок и работы в экстремальных условиях не прошли даром. Разум главы безопасности победил тело мужчины. Руки замерли в сантиметре от Златы. В мозгу красной надписью вспыхнуло предупреждение. «Стоп! Без резких движений! Иначе можно навредить девушке еще сильнее!» Первым делом он осторожно перевернул Злату на бок, чтобы она не задохнулась. Затем попытался найти пульс. Рука так тряслась, что он не сразу его нащупал. У самого чуть сердце не остановилось. Наконец нашел. Есть. Бьется. Далее бегло осмотр. Дрожащие ресницы и небольшие судороги конечностей. Симптомы напоминали легкий вариант эпилептического припадка, а значит первая помощь бесполезна, надо просто ждать. Он расстегнул молнию платья на спине девушки. Лиф слишком сдавливал грудь, мешая дышать. Пальцы невольно скользнули по бархатной коже. И в этот момент Теуи Вдруг ожила. фэп не давал команду на перемещение. Теои сама по своей воле перешла с предплечья на запястье, оттуда потянулась к пальцам. Лишь когда он отдернул руку, процесс остановился. Теои замерла, отчаянно пульсируя под кожей. Какого тхенка происходит? Его Теои взбесилась или... Знак вопроса повис перед мысленным взором. Есть всего один вариант. Невероятный дикий и крышесносный. Туи пробуждается от присутствия подходящей для теломона пары. Движение живой татуировки сигнал, знак, что рядом та, кто ему подходит, на сто грёбаных процентов. Злата его пара. Осознание было как удар молотом по темечку, аж голова закружилась. Фэп был уверен, что его пара остара. Что вариантов у него нет и ему этот крест нести до конца жизни. Но получается, среди землянок Теламон может встретить вторую потенциальную пару. Впервые появился выбор, как минимум между представителей своей расы и землянином. Это же в корне меняет все, причем не только для него. Всегда считалось, что решение Теои однозначно и обжалованию не подлежит. И вдруг, как гром среди ясного неба, теуи может выбрать второй раз. Такого прежде не случалось ни с одним Теламоном, все же фэп везучий сукин сын схватить бы девушку прижать хрупкое тело что есть сила к себе чтобы срослась с ним стала его частью отныне и навсегда пусть его теуи перейдет на нее подтвердив их союз на этом месте фэп оборвал себя нельзя не сейчас когда злато без сознания по неизвестной причине передача теуи человеку опасный процесс он однажды наблюдал за ним Тогда девушка едва не умерла, а ведь она была здорова. Чего нельзя сказать о Златовласке? Да что ж с ней все через одно место? Не девушка, взрыв мозга. Сколько еще таит в себе сюрпризов? Фэб что-то подустал от них. Поднять бы Злату с пола, но надо подождать конца приступа. Он где-то слышал, что человека в таком состоянии не советуют перемещать до окончания припадка. Поэтому он просто сидел рядом, придерживая злату за плечи бездействие ожидания когда хочешь но не можешь помочь ужасное сочетание оно выворачивает наизнанку дробит кости и кипятит кровь внутри борются два чувства страх и злость фэп десятки раз смотрел смерти в лицо трижды с того света его вытаскивало только умение хирурга причем один раз лишь чудом его уже успели записать в покойнике но никогда ему не было так страшно как сейчас Он боялся потерять золотовласку и остаться в одиночестве. Без нее. А еще он злился. До красных кругов перед глазами злился на нее. До чего она себя довела? До чего довела его? Когда она очнется, он сперва ее зацелует до треснувших губ, а потом собственноручно придушит. Нельзя так с собой. И с ним тоже. Его же сейчас самого приступ скрутит. За спиной хлопнула дверь. Жилец выглянул на шум. Не оборачиваясь, он не мог оторвать взгляд от девушки, словно стоит ему отвернуться, и она погибнет, Фэб произнес. «Вызови скорую, немедленно. Звони в отделение для теломонов». Это не просьба, а приказ. Когда он говорит подобным тоном, люди тут же кидаются исполнять. Вот и сейчас сзади раздались поспешные шаги, а затем послышалось пеликанье кнопок телефона. Человек набрал номер и продиктовал адрес. «Скорая теломонов быстрее!» Через пару минут они будут здесь. фэп не доверил бы Златовласку земным врачам. К тому же так он сможет контролировать процесс лечения. Девушка тем временем затихла. Приступ кончился. Злата обмякла, мышцы расслабились. Наконец ее можно поднять с пола, что Фэб и сделал. Какая же она легкая, хрупкая. Страшно прикасаться. Скорая уже была на подходе. Чтобы сократить время ожидания, Фэб сам спустился со златой на руках на первый этаж. Когда он вышел из лифта, в холл бежали врачи. Он не позволил им забрать девушку, лично вынес ее на улицу, уложил на каталку и залез следом в скорую. Никто не пытался его остановить. Таких дураков нет. По лицу главы безопасности видно, что тот, кто сейчас встанет у него на пути, погибнет. Смерть будет быстрой, но лишь потому, что ему некогда возиться». Он весь сосредоточен на светловолосой девушке в кабине скорой помощи. «На своей паре!»